4. Откуда они появились? Высокий польский пианист и элегантная женщина с плавной походкой, жена банкира, занятая благотворительностью. Весь год они стучались в дверь, желая, чтобы им открыли или отпустили их на покой. Выходит, пришло их время.